Глава 9 С наступлением весны Артур почувствовал прилив сил. Пока стояли холода, он успел разбить огородик размером в сотку, а рядом соорудил теплицу. Этого должно хватить, чтобы прокормить двух взрослых. Излишки, как уже было оговорено с Марией, будут продаваться в лантерне. За блогом о червях и не только теперь следили почти 500 подписчиков, с нетерпением ожидающих момента, когда же почва воскреснет. Артур даже удостоился интервью в интернет-издании «Репортере». Заголовок гласил «Когда агроинженер изобретает жизнь». Что касается Анны, ее героические усилия также начали приносить плоды, внося черты уюта и оседлости в их походный быт. Недавно она приступила к покраске стен, заодно покрывая пятнами акрила и свой комбинезон. Каждое утро в ожидании всходов Артур пил кофе перед будущим лугом. Первые ростки появились вовремя, и это наполняло его отеческой гордостью. Однако, по прошествии нескольких недель стало ясно, что с Тимофеевкой творится что-то неладное. Травинки оставались короткими и редкими. И клевер по-прежнему не всходил, а значит, не мог насытить почву необходимым ей азотом. Артур возлагал большие надежды на выросшее местами неизвестное растение, явно из семейства гречишных. Увы, в середине плотных зеленых пучков показались жесткие борозчатые стебли, на которых вскоре появились мелкие цветы. Это был конский щевель инвазивный сорняк и кошмар любителей органического земледелия. В агропаритех его называли биоиндикатором, указывающим на то, что почва слишком плотная, с нарушенной циркуляцией воздуха и слабой бактериальной активностью. Артур занялся прополкой, но корни уже окрепли и начали разрастаться. Он мечтал о заросшем высокой травой луге, а получил безобразные проплешины. «Лютый зверь — это овелук, сказал Луи, зайдя проведать Артура, — «ты выкапываешь его, а он снова тут как тут». Артур понял, что «авелук» — это местное название конского щевеля. Само звучание слова не предвещало ничего хорошего. «Авелук», «многорук», «недук». Луи принес из дома странный инструмент, похожий на перевернутое распятие, с двумя стальными, параллельными друг другу зубцами на конце. «Это вилка для удаления авелука», — объяснил он. «Втыкаешь ее поровнее, как можно глубже, а потом вытягиваешь корневой ком» только смотри, если срежешь корень и оставишь в земле хоть кусочек, он снова взойдет. Вот так это делается». Луи принялся извлекать корень и, несмотря на весь свой опыт, преуспел не сразу. Корень был длиной в пол полруки и выглядел как тощая серая морковка. «Тебе придется потрудиться», заметил Луи, оглядывая поле. Он вручил ему вилку и ушел. Артур так и стоял, безвольно светив руки. Сначала он сражался с колючими кустами, потом сажал деревья. Неужели ему снова предстоит копать целыми днями? Ради эксперимента Артур решил снова подсчитать дождевых червей. На этот раз он снимал себя на телефон, собираясь разместить видео в блоге. «Наступил момент, которого все мы так ждали», — проговорил он на камеру с неестественно широкой улыбкой — Он разметил квадратный метр земли, залил его смесью воды с горчицей и стал ждать, держа телефон параллельно поверхности. В последнее время люмбрициды хорошо питались и начали интенсивно размножаться, продолжал он. Из земли поползли дождевые черви. Вот они, красавчики, ура! Спустя 10 минут он насчитал 9 штук, на одного меньше, чем прошлым летом. Артур остановил видеозапись и сел на землю. На глаза навернулись слезы. У него ничего не вышло. Все принесенные им жертвы оказались совершенно напрасными. Он также боялся реакции подписчиков, чьи насмешки нетрудно было представить. Его охватило внезапное отвращение к девяти аморфным существам, ползающим у его ног. Артур собрал их и со злостью отшвырнул в сторону. Это был полет всей их жизни. О чем думает дождевой червь, взмывая в небо, — размышлял он, — способен ли он ощутить трепет перед неизвестностью? В этот момент на тропинке, ведущей к ферме, показалась худосочная фигура в черном костюме. Такой наряд был весьма необычен для Сан-Фермина. Артур приподнялся заинтригованный. «Доброе утро! Я мэтр Фредерик де Ландаль, судебный пристав!» Я припарковался ниже у дороги. Надеюсь, вы не возражаете? Здесь машина бы увязла. — Так вот, как выглядит последний представитель аристократического рода, — подумал Артур. При ближайшем рассмотрении оказалось, что костюм де Ландаля изрядно поношен. Воротник рубашки болтался вокруг желистой шеи, от нелепых разноцветных рыбок на галстуке ребило в глазах. — Доброе утро, мэтр, — ответил Артур, мгновенно обретая прежний городской лоск. — Чем могу помочь? По просьбе мэтра де Ландаля Артур подтвердил свою личность. «Мне повезло, что я застал вас на месте. Это не всегда легко, знаете ли», — произнес судебный пристав, перебирая пачки бумаг, которыми был набит его кожаный портфель. «Я должен отдать вам вот это». Артур взял протянутый ему листок. Это была повестка в суд в Кане. «Истец — господин Жабар» предмет иска — удаление лесопосадок, примыкающих к участку истца, и возмещение причиненного ущерба в размере 10 тысяч евро. Обстоятельства дела. Статья 671 Гражданского кодекса. Незаконная рядная посадка деревьев высотой более 2 метров на расстоянии менее 2 метров от соседнего участка. К повестке прилагалась папка с планами участков и фотографиями совершенного Артуром злодеяния. На последней странице истец спросил суд принять во внимание изложенные факты, установить наличие правонарушения и оштрафовать ответчика. Артур задрожал от гнева. «У вас очень мило», — заметил мэтр Деландаль, оглядываясь по сторонам, — «но надо бы привести в порядок вон то поле, а Велук — это настоящая чума». «Меня обвиняют в посадке деревьев!» — взорвался Артур. — Это жабара нужно посадить в тюрьму за уничтожение почвы! Мэтр де Ландаль принял сокрушенный вид. Он привык, что на нем вымещают гнев, и даже считал, что в этом и заключается благородная миссия его профессии, ведь он олицетворял собой враждебную сторону и тем самым вносил ноту человечности в докрайности формализованный юридический процесс. — Я бы посоветовал вам нанять адвоката, — мягко проговорил он. Правосудие служит интересам тех, кто загрязняет природу, государство разрушает собственные основы, это общество прогнило, оно создано на эксплуатации людей окружающей среды и будет либо свергнуто человеком, либо уничтожено природой. В этом отчаянном монологе Артур неосознанно использовал выражение своего дружка Салима. Воспитанный в духе уважения законов, он не мог смириться с мыслью, что рискует оказаться не на той скамье в зале суда. До сегодняшнего дня ему казалось, что люди его круга встречают с пониманием и даже негласно одобряют его экологический бунт. Его отец, например, регулярно бросал вызов государству в административном суде, а затем появлялся в СМИ или на городских обедах в роли бесстрашного правозащитника. Если бы Артур выбрал экологический активизм, примкнул к ребятам из Extinction Rebellion или к несогласным со своего курса, он без сомнения удостоился бы всевозможных почестей. Но ему не простили того, что он присоединился ко всем остальным, к простым маленьким людям, к сторонникам теории заговора, к голосующим за неправильных кандидатов, к дыжевым червям. Он предал своих. «Любой, кто поддерживает эту систему, коллаборационист!» — заключил Артур, пристально глядя на судебного пристава. Метер де Ландаль, вполне насладившись гневом Артура, разгладил галстук, заставив всех рыбок затрепетать, и достал из портфеля лист бумаги, озаглавленный "Вручение документа". Поставив галочку в графе "Вручение адресату физическому лицу", он старательно вывел внизу свою размашистую витиеватую подпись, отголосок аристократического семейного прошлого. "Я отправлю эту бумагу в суд". У вас есть два месяца, чтобы представить свои возражения на предварительном слушании. После этого начнется судебное разбирательство. — Вы робот или человек? — воскликнул Артур. Не вполне понимая, что делает, Артур отошел на несколько шагов и схватил вилку для авилука, которую воткнул в землю после ухода Луи. Потом повернулся к приставу. Он чувствовал себя крестьянином, поднявшим оружие и готовым к бунту. Мэтр де Ландаль осторожно отступил назад. Несмотря на всю свою самоотверженность, он не хотел подвергать себя риску физической расправы. Некоторым из его коллег уже довелось получить несколько неприятных ударов вилками для удаления сорняков. «Могу лишь отметить, что обычно такие споры, как ваш, решаются в досудебном порядке. Вам стоит попробовать договориться с соседом. Никогда! Я в своем праве!» заявил Артур, не желая мириться с очевидностью. «Как вам угодно», — произнес мэтр де Ландаль, удаляясь. Оставшись один на один со своим негодованием, Артур с ненавистью оглядел поля Жабара. Пейзаж, такой мирный в глазах случайного путешественника, теперь был осквернен насилием. Артур яростно взялся выкапывать конский щавель, но сумел лишь обрубить корень, он отбросил инструмент. Через окно было видно, как Анна наносит второй и последний слой краски. Артур боялся разочаровать ее. Он шел по направлению к деревне, не осознавая, куда несут его ноги. Поравнялся с лантерной. Мария отошла от кассы и вместе с деревенскими ребятишками собирала пазл, разложенный на столе. Артур понял, что сегодня должна быть среда, раз дети не в школе. Он перестал следить за днями недели. От рассвета и до заката, занятый непрерывным шествием времен года, он больше не замечал монотонной смены будней и выходных. Поколебавшись, Артур повернул назад. Нетрудно догадаться, что скажет ему Мария, пересадить деревья, вернуться к диссертации. У него не было никакого желания слушать этот слишком разумный голос. Он свернул в извилистый мощный переулок, спускающийся в нижнюю часть деревни. Здесь с трудом протискивались машины. Вскоре Артур увидел приземистую дверь, утопленную под толстой гранитной перемычкой и похожую на вход в нору. Сбоку была привинчена табличка с надписью «Натуропатия». Никогда раньше он не заглядывал в гости клея. Артур нажал на звонок. «Это ты?» произнесла Лея, открыв дверь и совершенно не удивившись его визиту. «Сразу хочу предупредить, что у меня сейчас энергетическая перезагрузка. Мой предыдущий пациент опустошил меня». Артур последовал за ней по узкому коридору в пропитанную благовониями и заставленную сверкающими безделушками комнату. В ней Лея проводила свои сеансы. Потолок был разобран, обнаженные балки придавали помещению редкий для этих краев объем. Висящие на стенах ковры приглушали звуки, от их ярких цветов кружилась голова. Вы вошли в обычный крестьянский дом в Нормандии, а оказались в ашраме где-то в Индии. Лея указала на подушку перед низким столиком. Артур сел, скрестив ноги. «Я приготовлю настой бузины, он поможет тебе избавиться от токсинов». «Но я чувствую себя прекрасно. Ты чем-то озабочен, Артур». — сказала она, включая чайник, — а из-за стресса организм вырабатывает токсины, поверь мне. Лея поставила на столик две расписные фарфоровые чашки, от которых шел пар. Артур обратил внимание на ее длинные тонкие пальцы, украшенные чересчур тяжелыми для них кольцами. Ее движения были точными и мягкими, словно предметы вокруг отличались повышенной хрупкостью. Артур рассказал ей о своих недавних злоключениях, о сомнениях насчет дождевых червей, о ненависти к жабару и системе. Лея потягивала чай, не глядя на собеседника. — Тебе нужна гонг ванна, — прервала она молчание. — Что это? — Это также называется холистическим очищением. Вибрации выравнивают чакры, чистят магнитное поле и реорганизуют эмоциональные потоки. Метод заимствован из традиции кундалини йоги которую сто лет назад распространил по Европе Карл Юнг. Артур едва сдержал улыбку. Лея взглянула на часы. У нас как раз есть время. Ложись на коврик. Не желая показаться невежливым, Артур повиновался: Позволь вибрациям наполнить твое тело. Они освободят сушумную энергетический канал. Можешь думать о чем хочешь. Я бы предпочел ни о чем не думать. «Ты не достигнешь полного сознания прямо сегодня», — произнесла она наставительным тоном. Артур усмехнулся. Высшее инженерное образование не позволяло ему принимать всерьез все это словоблудие, но, изучая дождевых червей, он стал понимать, насколько ограничены возможности современной науки, поэтому старался доверять вековым практикам, выдержавшим испытания временем. Чакры чакрами, а звуки гонга должны иметь какую-то ценность, ведь эта штука передавалась из поколения в поколение. Лея повернулась к стене, где висели два золоченных диска диаметром около метра. Артуру показалось, что на ее спине под льняной рубашкой проступили контуры какого-то рисунка — татуировка со змеей, о которой судачат в деревне. Лея взяла молоточек и силой ударила в центр гонга. Артур задохнулся от мощного звука. Он невольно закрыл глаза, погружаясь в себя. Акустические волны пронизывали его снизу доверху. Внутренности разворачивались и сворачивались, словно аккордеон. Ощущение было новым. Оно почти испугало его. Казалось, его тело в любой момент может распасться на части, раствориться в наполнившем комнату шуме. Словно перкуссионист, умело чередующий крещендо и Диминуэнда, Лео постепенно ослабила интенсивность ударов. Затем поместила на ладонь тибетскую чашу и заставила ее резонировать, совершая медленные круговые движения деревянной палочкой. Артур успокоился. Звук, менее пронзительный, более знакомый, теперь, казалось, кружил вокруг него ату хакуху, словно пытаясь втянуть его в свою орбиту. Артур позволил увлечь себя. За несколько минут Лея сломила его сопротивление. Почти час. Артур внимал всевозможным звуком, которыми мастерский управлял аллея. Сначала он думал о делах, финансовых, судебных, хозяйственных, затем мысленно пронесся над окрестными пастбищами, густолиственными лесами и берегами рек. Наконец, погрузившись в полудрему, Артур увидел, как гигантский червь приблизился к метру Деландалю и обвился вокруг него, словно змея. Судебный пристав умер, не издав ни единого крика, лишь глуповатая улыбка озарила его серое лицо. Следом возник какой-то темный человеческий силуэт, а червь, задушивший Деландаля, пополз прочь. Но вскоре к нему присоединились десятки, тысячи других червей. Они выглядели вполне здоровыми и полными сил, они извивались, просто кишмяки шели и проворно сплетались в клубки, образовывая потоки живой магмы со цветами охры. Если бы этими червями заселить земли лесной фермы, они бы сотворили чудеса. Темный силуэт тем временем приближался, а черви в панике ускоряли темп. Сильная рука зачерпнула их в горсть, пальцы медленно, но неумолимо сжимались в кулак. Черви испуганно корчились, пока не превратились в бесформенную вязкую массу, текущую в какой-то адский котел. Затем, словно следуя за скользящим движением видеокамеры, Артур разглядел обнаженное предплечье, плечо и, наконец, знакомое скуластое лицо — кивин. Его губы двигались, но из-за гонга ничего не было слышно. Артур изо всех сил пытался уловить хоть что-то. Он с отчаянием смотрел на этот пухлый рот, не в силах расшифровать ни слова. «Прекрати!» — закричал Артур. Леа опустила молоточек и приложила руку к гонгу, чтобы звук постепенно затих. Артур приподнялся с недоумением, оглядываясь вокруг. Леа опустилась рядом с ним на колени и взяла его за руку. «Чертов кивин!» «Кто это?» — спросила Леа. «Один друг», — уклончиво ответил Артур. Впервые Артур так ясно увидел пропасть, пролегшую между ним и Кивином. Теперь это была не игра. «Друг, который продался», — добавил он с горечью. «Кому продался?» «Системе. Он хочет делать деньги на червях». Леа встала, чтобы убрать инструменты. «Не надо осуждать». — сказала она, закрывая золотистую коробочку с молоточками. — У каждого свое видение мира. Ее мягкость удивила Артура. Терпимость — птица редкая. — Да, в сущности, он неплохой парень, — согласился Артур. Сложив руки, Лео склонилась перед статуэткой Будды, стоящей на круглой табуретке, и проскандировала что-то нечленораздельное. Затем кивком головы пригласила Артура присоединиться к ней. — Скажи ему спасибо. — Но как? «Как угодно, главное выразить благодарность, чтобы оставаться в осознанном состоянии, в равновесии». Артур неуверенно пробормотал несколько слов. «Самое главное — принять свой выбор», — сказала Лея, провожая его до двери, — каким бы он ни был. Вместо того, чтобы вернуться прямиком на ферму, Артур побрел по улочке, заканчивающейся на окраине деревни. Обогнув кладбище, вышел к заросшей тропе, которая вела к утесам. Этой пешеходной тропой с выцветшими указателями пользовались многие поколения местных жителей, а вот туристы 21 века с их флуоресцентными рюкзаками за плечами почти никогда по ней не ходили. За прошедшие годы кроны деревьев естественным образом образовали плотный купол, обеспечивающий тень и защиту от дождя. Корни цеплялись за края тропинки, иногда оголяясь и являя взору причудливые тесные переплетения. Необрезанные ветви тянулись вверх, словно палки слепцов, ощупывающие пространство. Артур даже не пытался отвести их в сторону, позволяя нежно-зеленым, еще влажным от росы листьям, хлестать его по лицу. Он словно плыл, прикрыв глаза и погружаясь в природную стихию. Иногда спотыкался о камни, но, не замедляя шага, мчался вперед, едва переведя дыхание, как ребенок, скользящий с горки на санках. Свет, проникающий сквозь листву, окрашивал воздух в молочно-белый цвет. Дубы, буки, ясени и березы поочередно били его по щекам, издавая звук, похожий на хруст сминаемой бумаги. Испытываемая им боль была восхитительна. С исцарапанным лицом и в промокшей одежде Артур чувствовал себя как никогда живым. Казалось, он участвует в каком-то бесконечном разговоре, напоминающем шум, который окутывает и успокаивает нас, как только мы открываем дверь, наполненного посетителями бара. Луи утверждал, что деревья разговаривают друг с другом целыми днями. После знакомства с научными исследованиями о вибрациях растений, излучаемых на частотах, недоступных человеческому уху, Артур охотно в это верил. Теперь он мог слушать разговор деревьев всем своим телом. Он не понимал, что они говорят, но их интонации казались приветливыми и радостными. Его принимали без возражений. О большем он и не мечтал. Вернувшись на ферму... Артур на силу оторвал Анну от покраски стен. «Я почти закончила», — объявила она с нескрываемым воодушевлением. «Молодец. Послушай, я тут подумал». Без обиняков он рассказал ей о своих трудностях и о готовности их преодолеть. Время компромиссов прошло. Он намерен один за другим уничтожить все сорняки, а потом заселить почву дождевыми червями. Он всерьез займется огородом, чтобы обеспечить им обоим пропитание. Он не поддастся давлению Жабара и заставит суд отклонить предъявленный иск. Он прогнет систему. Анна, похоже, была ошеломлена этой внезапной решимостью. Она была здесь на отдыхе, а не на войне. «Наконец», — неожиданно заключил он, — «нам уже по 25. Мы должны поехать в кан и оформить пособие по солидарному доходу». «Зачем?» Мой отец продолжает присылать мне немного денег. Вот именно, мы больше не можем зависеть от него. Общество дает нам такое право, минимальное право, согласен, право не умереть с голоду. Но мы все равно должны им воспользоваться. Это вопрос принципа. На двоих нам полагается тысяча евро в месяц. Достаточно, чтобы прожить. И все же пособие по солидарному доходу. Мы ведь так и планировали, помнишь? Да. «Так что же тебя беспокоит?» Артур прекрасно знал, что ее беспокоит. Сколько бы Анна не заявляла о своем желании жить среди маргиналов, у нее не было ни малейшего желания официально оказаться в роли нищей. «Ничего. Хорошо». С грустным выражением лица она взяла валик и, не говоря ни слова, принялась за последнюю стену.